И он без обиняков рассказывает о пожирающем его бешенстве. Он вынужден оставить евреям их университет, вынужден принять Верховного Богослова. От этого, к сожалению, нельзя уклониться. Но что можно сделать, чтобы испортить Верховному Богослову радость по поводу сохранения его университета и вместе с тем не навлечь на себя месть еврейского бога? Миссалин сидит на ступеньке, как обычно, поставив ухо говорящему. В сумраке можно уловить лишь смутные очертания предметов, и его статная фигура кажется еще крупнее. Император наконец замолчал, но Миссалин по-прежнему сидит неподвижно, не размыкая губ. Домицан встает, неслышными шагами, чтобы даже легким шорохом не спугнуть раздумья своего советника. Принимается он ходить по неровному земляному полу подвала. Здесь бегают всякие твари, мокрицы, саламандры. Спустя некоторое время Мессалин начинает излагать свои мысли вслух. «Нам не так легко», — начинает он, и голос этого тяжелого, мрачного человека кажется неожиданно звонким, дружелюбным и вкрадчивым. Понять суеверное представление евреев, их раздоры между собой. Насколько мне известно, наиболее яростных противников университета в Ямнии нужно искать не среди нас, римлян, а среди самих евреев. Это последователи одной еврейской секты. Люди, которые видят своего Бога в некоем распятом рабе, Иисусе. Их называют «менеями» или «христианами». Об этих людях вы, наверное, слышали, мой Владыка и Бог. Различие между суеверием так называемых христиан и суеверием остальных евреев, насколько я мог понять из их путанных рассуждений, состоит в следующем. Одни – христиане. Считают, что их Спаситель, они называют его на своем языке «мессией», уже пришел в образе того самого распятого раба, почитаемого ими за Бога. Другие утверждают, что обещанный их Богом Спаситель еще только должен прийти. Нас эти споры мало интересуют, но, без сомнения, они являются причиной враждебного отношения христиан к университету в Ямнии. Из всего этого можно заключить, что надежда на грядущее пришествие Мессии является основой вероучения богословов Ямнии. Утверждают, будто Ямния обладает и политическим влиянием. Если это верно, то и ее политика окажется связанной с учением о Спасителе, который еще только должен прийти. Вскоре после того, как слепец заговорил, Домициан остановился. Он слушал очень внимательно, потом снова сел. «Если я тебя правильно понял, мой Миссалин, — сказал он задумчиво, — то именно этот Спаситель, этот Мессия и дерзнет оспаривать у меня мою провинцию Иудею». «Именно это я имел в виду, мой владыка и бог Домициан, — Раздался в ответ звонкий и вежливый голос слепца. «И никакой бог не сможет тебя упрекнуть, если ты будешь сопротивляться и защищать свою провинцию от этого мессии». «Интересно, очень интересно», — согласился император. «И если бы можно было нанести удар такому мессии», — размышлял он вслух, — Тем самым был бы нанесен удар и Верховному Богослову, и притом безнаказанно. «По-моему, ты напал на удачную мысль, мой догадливый Миссолин, И так как Миссолину больше нечего было прибавить, Домициан продолжал. «Спаситель! Мессия! Может быть...» Тут нам помог бы кое-что узнать еврей Иосиф. Он когда-то провозгласил моего отца Мессией. Хотя я не знаю, не было ли все это подстроено заранее. Конечно, будет нелегко выжить что-нибудь из этого еврея насчет их тайного учения. Они ведь упрямые.